86. -е. Счастье, счастье. Веронику переводит в Бордо, да? Посередине учебного года. Тамошней учительнице срочно надо переехать в Нормандию. Все и организовалось. Квартира казенная, Карим грозил судом. Да как он против Министерства образования попрет? Работа у Веры такая. Она девушка незамужняя, мобильная. У Кати теперь телефон звонит регулярно. Она и не скрывает. А, Карим, как дела? Будто им есть что обсуждать. Заявила: "Это просто дружба". Ха-ха. Дружба. Да дружились бы до чего-нибудь поскорее. Спросил Веронику осторожно. Она одна собирается жить в Бордо или можно было бы, ну, не сразу, попытаться вместе. Отшутилась. что если переехать в Сен-Фаделанга, как мечталась. До Бордо полтора часа ходу. В парижских пробках дольше простоишь. Только вот Катья все еще десятилетний вид на жительство ждет. Могут прийти проверить, не липовый ли брак. Катья на языковых курсах рассказывали про одну француженку, которая за деньги оформила брак с белорусом. Он с ней не жил, но для маскировки разбросал по квартире свои несвежие носки и футболки. А если тоже разбросать? С Катей оставаться сил нет, особенно теперь, когда Вероника одна. Нелегко ей будет с девчонками. Доказать бы Веру. Вот плечо, на которое она может опереться. Но как?